мне пришлось буквально прикусить губу, чтобы не брякнуть. Любой грипп, которым сегодня заболевают люди, представляет опасность. Господи, у инфлюенции инкубационный период составляет всего два дня, а это значит, что она подхватила его здесь, в этом крошечном очаге заражения. Я постаралась не закричать. «У тебя вообще что-то болит?» Слегка передернула плечами. Знакомое движение. Я взяла ее за локоть. Где болит, Брайди? Ну, немного тут и тут. Она тронула лоб, шею, затылок. Мне захотелось ее стукнуть, обнять. Где еще? Ее рука двинулась к лопаткам, к пояснице, к бедру. Потом она торопливо отвернулась и судорожно чихнула, прикрывшись рукой. И виновато произнесла, «Похоже, я таки подхватила этот гриб. Или он подхватил меня?» Мне пришло в голову, что щеки у нее все же не румяные, а красные, очень яркие, как грим участницы рождественской пантомимы. Интересно, Брайди хоть раз была на такой пантомиме? Красный, коричневый, синий, черный. Я услышала, как Мэри Рахеля ее успокаивает. «Да этот гриб не такой уж и страшный. У меня в детстве был куда хуже». Молодая мать, конечно, говорила это с самыми лучшими намерениями. Но я была готова ее поколотить. Собрав волю в кулак, я уверенно произнесла. «Конечно, все будет хорошо, Брайди» но я заметила, что ее начало знобить. «Главное — отдых. Давай-ка я уложу тебя в кровать». «Где?» — удивилась она. Я на мгновение стушевалась, а потом кивнула на пустую койку справа, где раньше лежала Делия Гаррет, и которую мы с Брайди перестелили только сегодня утром. «Но я же не рожаю». Дело в том, что я просто не могла отправить ее в приемный покой, где она могла проторчать несколько часов. Если у нее инфлюенса, промедление было чревато опасными последствиями. И хотя оставался небольшой шанс, что это не инфлюенса, рисковать не хотелось. В столь отчаянной ситуации нужно было прежде всего исполнять свой врачебный долг. Да с кем я спорила? Это не имеет значения, сказала я. Вот, наденька. Я нашла для нее в шкафу свежую ночную рубашку. Справишься? Брайди громко чихнула, заглушив свой ответ. Извини. Наказывали за то, что чихала на мессе, вспомнила я ее рассказ. Она стыдливо повернулась ко мне спиной и стала расстегивать пуговки своей блузки. Потом я дала ей чистый носовой платок сунула под язык термометр и начала заполнять медицинскую карту, как будто она была пациенткой. Брайди Суини. Возраст — 22 года, примерно. Я не знала многих ее данных. Мне притила мысль указать дом матушки-настоятельницы монашеского ордена сестры Люк в качестве ее места жительства. Врач приемного покоя. Прочерк. Я попыталась вспомнить, когда поставила ей термометр. Минута уже прошла. Время текло странным образом. Я наклонилась над Брайди и дотронулась до ее челюсти. Открой рот. Ее сухие губы разомкнулись, и я взялась за термометр. Когда я его вынимала, ее губа прилипла к стеклу. Кожа чуть треснула, и появилась капелька крови. Я протерла стеклянный цилиндрик и увидела 39,2. Высоковато, но не такая высокая температура, какая обычно бывала при этом гриппе, успокоила я себя. Выбежала из палаты, я торопливо шагала по коридору мимо медсестер и врачей, обгоняя еле тащившихся больных заглянула в женское инфекционное, и поскольку никак не могла запомнить имя дежурной медсестры, просто позвала «Сестра! Сестра!». Маленькой монахине такая форма обращения не понравилась. «В чем дело, сестра Пауэр?» «Моя помощница неважно себя чувствует», — звонко произнесла я фальшиво обыденным тоном. «Вы не могли бы кого-то прямо сейчас отправить за врачом?» Я не уточнила, кому понадобился врач. Я не могла признаться, что уложила в кровать волонтерку, которая даже не прошла предварительный осмотр в приемном покое. Монахиня сказала со вздохом «Хорошо». Я сглотнула уточнение немедленно. Вернувшись в палату, я увидела, что Брайди уже лежит под одеялом, а ее одежда сложена на стуле рядом. Вот тут мне стало предельно ясно, каково это расти в приюте, всегда зная, что за нерасторопность тебя ждет наказание розгами. Я не могла сейчас строить из себя главную по палате, потому что я так боялась, что едва дышала, но ведь кроме меня никого и не было. Как говорится, нужда заставит. Я усадила Брайди, подложив ей под спину две подушки принесла из шкафа четыре пропахших фосфорным раствором одеяла. Потом сделала горячее питье с виски, не пожалев спиртного. Брайди дышала немного учащенно, пульс тоже был слегка повышен. Я записала все показания в ее медкарту, стараясь подойти к делу по-научному. Во всяком случае, кашель ее не мучил. Брайди шевельнулась под одеялом, «А что, если эта кровать понадобится настоящей пациентке?» «Тихо! Ты и есть настоящая! Тебе давно пора отдохнуть после всей этой беготни и суеты за два дня, которые ты тут провела, помогая мне. Так что лежи и отдыхай в свое удовольствие!» Мой тон был неуместно игривым, и я добавила. «Тебе же, не бой спать хочется после бессонной ночи на крыше!» Потрескавшиеся губы Брайди... Расплылись в лучезарные улыбки. Я резко развернулась. «Миссис Урахели, вы не будете против, если я вас переложу на кровать у стены, чтобы у нас тут стало немного попросторнее». Мэри Урахили робко ответила, «Конечно». Всякий раз, наклоняясь над Брайди, я надеялась, что мне удастся стереть с лица выражение испуга. «Испуга, но не любви» но я бы не хотела, чтобы кто-то посторонний увидел, какими глазами я на нее смотрю. Поэтому я помогла Мэри Урахеле выбраться из-под одеяла и перебраться на соседнюю койку. Не забыла я и о младенцах. Вкатила колыбель Юнис между новой кроватью ее матери и опустевшей кроватью в середине, чтобы удалить отчихавшей Брайди. Потом поставила рядом колыбель с Барнабасом, но слишком резко, потревожив обоих младенцев, и Юнис захныкала. Я все пыталась вспомнить, если, конечно, кто-то мне говорил, связан ли короткий инкубационный период заболевания инфлюенцией с более опасной формой, и могла ли Брайди по-быстрому проскочить фазу болезни и встать на ноги в считанные дни. Чтобы она не мерзла, я укрыла ей плечи и шею кашемировым платком, Она проговорила стуча зубами. Приятно. Потом я положила на нее одеяло и подоткнула края под тело, скованное ознобом. А теперь мне будет жарко, пошутила она. Тебе полезно потеть. Можно еще воды? Я побежала и налила ей полный стакан. Брайди чихнула раз пять подряд в свой носовой платок. Извини. «Перестань, — перебила я, — тебе не за что извиняться!» Я бросила ее носовой платок в корзину с грязным бельем и дала свежий. Мне показалось, или болезненный румянец на щеках уже добрался до ее фарфоровых ушей, и теперь приобрел коричневатый оттенок — красный-коричневый. «Пей микстуру с виски, Брайди!» Она залпом осушила чашку и поперхнулась. Я нежно ее укорила, маленькими глоточками. Она пыталась отдышаться. Я думала, на вкус это приятнее, чем то, что я выпила. Она с усилием проговаривала слова. Я это слышала, потому что ей стало трудно дышать. «Вот что я тебе скажу», — начала я. «Мне кажется, тебе нужно больше воздуха» вот почему у тебя так сильно бьется сердце. Оно старается восполнить недостаток кислорода. Дай-ка я положу тебе это под спину». Я достала из шкафа клинообразную подпорку и поставила между спиной Брайди и стеной, а потом положила на деревянную рамку подушку. «Откинься». Её упрямо торчавшие рыжие волосы на фоне наволочки напоминали закатное солнышко. Она прерывисто выдохнула. Я взяла ее за пальцы и прошептала. нет все всё-таки признайся, почему ты мне солгала, что уже переболела гриппом?» Она хрипло ответила. «Тебе же нужна была помощница!» И с трудом сделала вдох. «Мне просто хотелось помочь. Помочь тебе. Но ты же познакомилась со мной всего за минуту до этого. Если бы я сказала, что еще не болела гриппом», — усмехнулась она. Теперь она задохнулась по-настоящему. «Ты бы просто меня отослала. В палате же было так много работы для двоих». Я не смогла ничего ей возразить. «Теперь-то чего уж?» свистящим шепотом добавила Брайди, словно она, а не я была медсестрой. «Не надо беспокоиться, я как-нибудь справлюсь», если я верно расслышал ее слова. Она выговаривала их еле слышно, с присвистом. Мне даже пришлось нагнуться и приблизить ухо к ее губам, и интонация у нее была какая-то странная. Восторженная, что ли? Однажды я была на лекции альпиниста, который рассказывал о своем опыте восхождения на горный пик, где его охватила эйфория, потому что там был очень разреженный воздух. Но на горной вершине он не воспринял это как болезненный симптом. А может быть, в нем просто настолько взыграл азарт восхождения, что он не обратил внимания на свое состояние. Я снова измерила ей температуру. Ртутный столбик подскочил до отметки 40 градусов. «Это не Брайди Суини?» — раздался позади меня голос доктора Лин. Я не отрывала взгляда от медкарты, покуда торопливо описывала состояние пациентки. «Врач перебила меня, прежде чем я успела закончить. Но ее надо отправить в женское инфекционное. Прошу вас, доктор, не переводите ее. Она шикнула на меня, уже приставив свой стетоскоп к спине Брайди. «Дышите поглубже, дорогая». Даже стоя на приличном расстоянии от Брайди, я услышала свистящее дыхание. «Кашля у нее нет», — сообщила я. «Это же хорошо, да?» Доктор Лин не ответила. Она осматривала кисти рук Брайди с обеих сторон, а я увидела, как они опухли, и не только от переохлаждения. «Отечность распространилась на мягкие ткани», — пробормотала доктор Лин. «Как же я этого не заметила!» И выдавила с усилием. «Вы не наблюдаете у нее...» но не смогла выговорить слово «синюшности» на щеках. Доктор Лин задумчиво кивнула. «Ну, если будете умницы», — обратилась она к Брайди, «если вам улыбнется удача, они вполне могут опять порозоветь». И как часто она видела розовеющие щеки выздоровевших по сравнению с сотнями случаев, когда пятна на коже лица темнели еще больше. «Красный, коричневый, синий. Хватит», — приказала я себе. Да, Брайди нужна была улыбка удачи. Кто заслуживал этого больше, чем она? Доктор Лин взяла Брайди за подбородок. «Откройте-ка рот на секунду!» Брайди широко разинула рот, высунув темный, как уповешенный язык. Врач не стала комментировать, а повернулась ко мне. «Вы делаете все, что можете, сестра. Продолжайте давать ей горячее питьё с виски. А теперь, боюсь, я должна уйти. Меня ждут в женской хирургии». «Но...» «Я вернусь, обещаю», — сказала она, выходя из палаты. Чтобы чем-то себя занять, я снова поставила ей термометр. Он показал сорок градус. Это не ошибка? На ее лице высыпали жемчужные бусинки из парины. Они появлялись быстрее, чем я успевала вытирать их салфеткой. «Будь умницей, наказала тебе врач», — пробормотала я. «И не пытайся говорить...» так ты быстрее поправишься. Я промокнула ледяными салфетками ее посиневшие щеки, лоб, шею. Мне пришло в голову, что Брайди не кашляла, потому что не могла. Она захлебывалась скапливающейся в легких мокротой, тонула как бы изнутри. Часы текли как одно невыносимо затянувшееся мгновение. Время от времени я, словно механическая кукла, заставляла себя выполнять привычные действия. Дала Мэри Урахили судно, так только она стыдливо попросила. Я проверила ее бандаж и поменяла повязку. Проснулся бар на басы, немного поплакал. Я сменила ему пеленку и налила молочную смесь в бутылочку. Но все это время мои мысли занимала лишь Брайди теперь ее щеки приобрели орехово-коричневый цвет. Язык не поворачивался назвать его оттенком красного. Она учащенно, с влажным присвистом дышала. Она уже не могла удерживать в руках чашку свиски, поэтому я вскарабкалась на кровать, встала на колени и приложила чашку к ее потрескавшимся губам. Она делала глотки между судорожными вдохами-выдохами. и Она раз пять подряд чихнула. И вдруг я заметила, что ее носовой платок покрылся кроваво-красными разводами. Я уставилась на кусок белой ткани. Один лопнувший сосудик. Один из тысячи. Из миллионов в ее молодом упрямом теле кровь ничего не значила. Роженицы барахтались в лужах крови и уже на следующий день чувствовали себя прекрасно. «По-моему, мне нужен...» «Что, Брайди?» Она никак не отреагировала. Я стала гадать. «Судно?» Из ее левого глаза выкатилась слеза. Я провела рукой по простыне. Она обмочила кровать. «Не бери в голову. Это случается сплошь и рядом. Ты у меня в два счета будешь лежать на сухом». Повернув легкое безвольное тело Брайди, я подтянула под нее левую сухую часть простыни, одновременно сдвинув вправо мокрую часть. Потом, развязав тесемки на мокрой ночной рубашке и стянув с нее, заметила на боках бледную кожу и темный застарелый шрам, и надела сухую. «Ты меня отчетливо видишь?» спросила я. «Не расплывчато?» Она не ответила. Температура понизилась до сорока градуса. Я с облегчением произнесла «Ну, жар спадает». Глаза у Брайди округлились и застыли. Точно у рыбы. Я не была уверена, что она меня поняла. Измерила ей пульс такой же учащенный, но слабый. Надо было не дать ей испытать шок. И я помчалась приготовить для нее пинту физраствора. Стараясь унять дрожь в руках, я наполнила раствором наш самый большой металлический шприц. Даже находясь в полуобморочном состоянии, она содрогнулась при виде иглы. «Это всего лишь соленая водичка, как в море», — успокоила я ее. Врачи хоть раз появлялись в ее так называемом доме. Хоть раз ей делали укол. «Ты вколешь в меня море?» Слабым голосом произнесла Брайди. Стараясь не сделать ей больно, я с первой же попытки попала иглой в вену. Я наблюдала. Я ждала. «Все еще жива на сто процентов», мысленно говорила я себе хотя ее губы уже приобрели красивый лавандовый, почти фиолетовый оттенок, а вспухшие веки были подернуты дымчатой тенью, как у Мэри Пикфорд на экране. Физраствор, похоже, не действовал, артериальное давление падало. Когда пурпурный цвет переходит в синий, красный, коричневый, синий, черный что именно говорила доктор Лин про больных с синюшной кожей, какие у них шансы на выздоровление. Брайди что-то прошептала. Мне показалось, что это было слово «спеть». «Ты хочешь, чтобы я спела?» Может быть, она бредила, а может быть, она даже не ко мне обращалась. В любом случае она не могла ответить, потому что тратила все силы на очередной вдох». Мне надо было бежать в женскую хирургию и привести доктора Лин. «Брайди, я вернусь через минуту». Она хоть услышала меня. Я выскочила из палаты. Налево, бегом по коридору. Позади услышала шум. Неважно. Но потом шум усилился. Я обернулась и увидела на лестнице доктора Лин в фартуке с красными потеками на груди в сопровождении двух констеблей в шлемах. Троица спускалась по ступенькам странным образом. Полицейские держали врача за руки с обеих сторон, да так крепко, что на какой-то момент ее ноги отрывались от ступенек. «Доктор Лин!» Врач бросила на меня взгляд сквозь толпу столпившихся на лестнице зевак. Выражение ее лица было непонятным — В нем угадывалось разочарование, горечь, уныние и даже, как мне показалось, насмешка над абсурдностью ситуации. Я поняла, что она ничем не могла мне помочь, и не могла помочь Брайди, потому что ее песенка была спета. Мужчины в синей форме свернулись с ней за угол и скрылись из виду. Когда я, пошатываясь, вернулась в палату, лицо Брайди уже покоричневело, как грязная монетка. В широко раскрытых глазах светился ужас. Я схватила ее за влажную руку. «Ты выздоровеешь», — уверенно пообещала я. Один из малышей заплакал, и, как мне показалось, Мэри Рахели тоже заплакала, но я не отвернулась от Брайди. Она дышала с трудом, с присвистом и так учащенно, что я даже не могла уследить за числом вдохов-выдохов. Ее лицо было серо-синего цвета. Я ждала. Я наблюдала. Костлявая уже проникла в палату. Я слышала, как она шаркает и посмеивается. Но стойкость Брайди была поразительна. Она же была моложе и крепче меня, как она похвалялась. Нужда и унижение сопровождали ее всю жизнь. Она глотала их, переваривала, делая своим источником силы, жизнерадостности и красоты. И, разумеется, она сможет пережить и этот злосчастный день, как уже переживала все прочие дни невзгод. Это же как тропинка в лесу, уговаривала я себя. Запутанные и едва заметные, петляющие, но все равно тропинка. А ведь каждая тропинка в конце концов куда-то выводит. Таких тропинок полным полно в лесистых горах вокруг Дублина, куда мы как-нибудь пойдем погулять. Брайди и я. И мы будем со смехом вспоминать, как я перепугалась, когда она подхватила инфлюенсу. Она придет ко мне домой познакомиться с Тимом и его сорокой. Она ляжет в кровать рядом со мной. У нас будет столько времени, сколько мы захотим, а когда-нибудь мы отправимся на пароходе в Австралию и пойдем гулять по душистым голубым горам. Я представила себе, как мы бродим по эвкалиптовым рощам и наслаждаемся оглушительным чириканьем диковинных птиц. В уголке ее рта появилась красная пена. Я отерла ее салфеткой. Перед моим мысленным взором лесная тропинка в траве, по мере того, как густые ветви деревьев нависали над головой, становилась все менее заметной. Теперь мы как будто шли по туннелю. Я подумала поискать другого врача, чтобы тот вколол Брайди какое-нибудь лекарство, хоть что-нибудь. Но любое стимулирующее средство сможет лишь продлить ее страдания на несколько минут. «Не так ли мне?» — сказала доктор Лин. Туннель стал прямым. Мы обе знали, куда он ведет. Брайди закашлялась, извергнув темный сгусток крови, который потек по ее шее. Я сжимала ее в объятиях и смотрела, Как из ее ноздрей запузырились розовые капли. Сквозь кожу ее тощего запястья не прощупывался пульс. Кожа у нее холодела, теряя накопленное тепло. А я ничего не делала, просто сидела над ней и считала ее судорожные вдохи-выдохи. 53 в минуту. Как быстро может дышать человек! Легко, как машет крылышками мотылек шумно, как падает срубленное дерево. Я все считала вдохи Брайди, пока спустя несколько секунд не услыхала еле слышный, почти беззвучный последний вдох. Я ощутила жжение в своих сухих глазах, уткнулась взглядом в пол. Еще совсем недавно Брайди протерла его швабры. Я старалась найти след, оставленный ее пребыванием. Сестра Пауэр, прошу вас, успокойтесь. Гроин, и когда он вошел, его вот тон был на удивлении ласковым. Встаньте, пожалуйста. Я поднялась с кровати, не чувствуя ног. Мой фартук весь был перемазан ее кровью. Я выпустила ладонь Брайди и положила ее руку на грудь. Лицо гройно пожухло. «О, только не девочка Суини!» За моей спиной рыдала Мэри Орахели. Санитар, ни слова не говоря, вышел. Я начала с пальцев брайди. Я их обмыла, потом втерла бальзам в раздраженные участки кожи на внешней стороне, осторожно промазав круговую припухлость, оставшуюся от лишая. Она была словно след от древнего форта на холме. Провела влажной салфеткой вверх по ее рукам. Сначала погладкой, потом по обожжённой. «Кастрюля с горячим супом», — сказала она в первый день. «Какой же наивной я была, сочтя это несчастным случаем». Скорее всего, в приюте нашелся какой-то взрослый, который в воспитательно-карательных целях просто окатил ее кипящим супом. Вошел доктор Макалев. И что-то пробормотала ему сквозь зубы. Он попытался найти отсутствующий пульс. Поднял правое веко Брайди и посветил фонариком. Убедился, что зрачок не сужается». Тот факт, что Брайди не была оформлена как положено, заставил его взвиться. «Вы хотите сказать, что она не была пациенткой больницы? Она проработала здесь три дня, без устали, за даром». «Наверное, я это сказала таким тоном, что доктор Макалев прикусил язык. В графе «Причина смерти» он написал «Инфлюенса». Потом он ушел, а я продолжила заниматься Брайди». Я не обработала еще несколько участков ее тела. Готовя ее к погребению, я словно главу за главой читала ужасающую книгу. Когда я сняла с нее второй чулок, то заметила, что палец на ее ноге растет под странным углом, невправленный старый перелом. Вокруг грудной клетки от спины змеился уродливый красный рубец. В конце концов он зажил, как заживает любая рана. Я нагнулась и поцеловала шрам. Мэри Рахеле попросила дрожащим голосом. «Сестра Пауэр, а можно я уйду домой? Здесь так...» В ней проснулся инстинкт самосохранения, желание схватить ребенка и убежать. Я ответила, не повернув головы. «Еще несколько дней, миссис Урахили?» Я нашла на крахмаленную ночную рубашку, чтобы надеть на брайди. Вытянула ей ноги, сложила руки на груди и сцепила пальцы. Пришли Гроин и Ушей с носилками, которые положили на пустую кровать в центре. Я не могла смотреть, как они перекладывали брайди на носилки. Просто не могла смотреть». Потом взяла чистую простыню и накрыла ее. Гроин положил мне руку на плечо, от чего я вздрогнула. Мы о ней позаботимся, сестра Пауэр. Когда они вышли, в палате вновь повисла тишина. Заплакал Барнабас, но вскоре затих. Я оглянулась и увидела, что мэри Урахили качает его на руках, шепча бельную. Сестру Люк я встретила удивленным взглядом, потому что не понимала, что ее привело сюда так рано. Но за квадратом окна уже сгустилась тьма, а мои часы непостижимым образом показывали девять. Мэри Рахеле все еще держала Барнабаса на руках. Монахиня вздохнула. «Я слышала про бедняжку Суини. Какой ужас!» «Вот уж воистину, мы не знаем день и час!» Во мне клокотала ярость. Ночная сиделка повесила пелерину на крючок, поправила головное покрывало и маску, надела фартук. «Смотрю, этот уродец цепляется за жизнь!» Она взяла Барнабаса у мэрии Орахели и уложила в колыбель, словно хотела навести порядок. Тут я, наконец, собралась силами и встала, сделала шаг, другой, поглядела на бутончик раздвоенной верхней губы Барнабаса, и мне пришло в голову, что это печать судьбы, знак, выделяющий этого младенца среди прочих. «В нем нет ничего уродливого», — сказала я. Брови сестры Люк скептически взлетели над маской. У меня в голове вдруг созрела дикая идея. «А что, если Тим?» — подумала я. «Нет, это было бы нечестно по отношению к брату. У меня не было на это никакого права». Но я продолжала мысленно себя переубеждать. «Я ухожу домой», — сообщила я монахине. Она небрежно кивнула. Она решила, что я имела в виду спать. Но я прояснила свою мысль. «Я беру очередной отпуск». «О, нет, сестра Пауэр, полагаю, мы все здесь пока еще очень нужны». Я сняла фартук и бросила его в корзину с грязным бельем. «Если это мне грозит увольнением, пусть ищут замену», — твердо сказала я. «Твоя работа», — сказала мне Брайди. Не рожать детей, а спасать их. Но, возможно, я спасу хотя бы одного. Ради Брайди. У меня возникла непоколебимая уверенность. Ей бы наверняка хотелось, чтобы я уберегла Барнабаса Уайта от трубы. И, не став дожидаться, когда мое терпение лопнет, достала из шкафа свою старенькую кожаную сумку, и положила туда все необходимое — пелёнки, булавки, детскую одежду, две бутылочки с широкими сосками и банку молочной смеси. В голове у меня настойчиво вертелась строчка из популярной песенки «Сложи все свои беды в старый саквояж». Сестра Люк молча следила за мной и, наконец, изрекла «И что это вы делаете?» «Забираю ребенка с собой». И бросила сверху на детские вещи прогулочное пальтишко. Монахиня цокнула языком. «В этом нет необходимости. Его оформят для передачи в дом матери и ребёнка». Я завернула Барнабаса в два тонких одеяльца и натянула вязаную шапочку ему почти на глаза. Потом надела свое пальто и шляпку, А когда обернулась, то увидела сестру Люк, стоявшую между мной и дверью. Сестра Пауэр, этот ребенок не ваш, и вы не можете его забрать. Но он же вроде ничей, не так ли? Вы хотите сказать, что готовы стать ему приемной матерью? Поморщившись, я ответила, и не буду требовать за это плату. Но чего же вы тогда добиваетесь? Я напомнила себе, что у сестры Люк были самые добрые намерения. Она полагала своим долгом оградить этот человеческий отброс от всех грозивших ему опасностей, в том числе и меня. Просто заботиться о нем, ответила я, воспитать его как родного сына. Она судорожно вцепилась в свою маску, словно у нее засвербела кожа. «Вы утомлены и не в себе. Что объяснимо после такого тяжелого дня?» «Произнеси она имя Брайди, я бы разревелась». «Все мы устали, сестра. Сейчас я иду домой отсыпаться, и Барнабас Уайт со мной». Сестра Люк вздохнула. «Нам, давшим обед безбрачие, суждено испытывать странные вспышки материнского инстинкта. Но ребенок не игрушка. И как же вы собираетесь здесь работать?» «У меня есть брат, он поможет. И как я посмела давать какие-то обещания за Тима?» «После положенного мне недельного отпуска вернусь на работу», пообещала я, не подумав. «А теперь пропустите меня». Ночная сиделка решительно распрямила спину. «Вам следует поговорить с отцом Ксавье, который сейчас исполняет обязанности больничного капилана Всякий католик, рожденный в этих стенах, находится под его эгидой». Я невольно подумала, кто и по какому праву верил нас воле этих стариков, и спросила, «Разве он не на похоронах?» «Уже вернулся! Он наверху, в родильном!» «Очень хорошо!» — процедила я сквозь зубы. Нехотя, я положила Барнабаса обратно в колыбель. Он был так закутан, словно я собралась с ним на Северный полюс. Я взяла его медкарты и побежала искать священника. Родильное отделение наверху походило на лабиринт с длинными и запутанными коридорами. И как же они обходились без врача-акушера теперь, когда доктор Лин уволокли в Дублинский замок? Я прошла мимо женщин, которые кашляли, тяжело дышали, потягивали горячий чай или виски с кипятком, отворачивались, сидели на корточках, поднимались на ноги, поглаживали свое бренное бремя, плакали. Горе беременным, но и радость тоже» горе и радость настолько переплелись, что их трудно было различить. Я нашла отца к Ксавье, который молился вместе с пациенткой. Увидев меня, он встал с колен и подошел, утирая нос платком. Мне хотелось все сразу прояснить, и я выпалила. Я забираю ребенка домой. Его седые кустистые брови взметнулись вверх. Я изложила основные факты короткой биографии Барнабаса Уайта. Священник озабоченно заметил, ну, ⁇ Но вы слишком молоды, чтобы взваливать на свои плечи столь тяжкое бремя? ⁇ Мне 30 лет, отец. ⁇ А что, если вы выйдете замуж, сестра Пауэр, и Господь дарует вам собственного ребенка или многих? ⁇ Я не могла просто заявить ⁇ Я хочу именно этого ⁇ и попыталась облечь это в слова, которые священник мог бы одобрить. «Его мать скончалась сегодня во время моей смены, и я убеждена, что ответственность за него возложена на меня». «Хм...» И тут старый священник заговорил о вещах вполне практических. «Я знаю, что вы, медицинские сестры, отличаетесь добротой души, аккуратно посещаете церковь, но мою озабоченность скорее вызывает другая сторона». Я вдруг ощутила... Такую усталость, что перестала его понимать. Он пояснил свои слова. Его мать была, мягко говоря, обездоленной. А если при более тщательном изучении его родословной обнаружится, что его отец был жестокосердный мерзавец или вырожденец, дурная кровь, знаете, как оно бывает. Но малыш не может ждать, когда мы тщательно изучим его родословную. Отец Ксавье кивнул, но имейте в виду, он, безусловно, не принадлежит вашему классу. Я не думаю, что младенец принадлежит какому-то классу. Да-да, вы мыслите весьма прогрессивно, но факт остается фактом. Вы не знаете, что вас ждет. Я вспомнила темные колодцы младенческих глаз и заметила. Он тоже. На сей раз священник ничего не ответил. «Доброй ночи, отец!» Я двинулась к двери, как будто он дал мне свое благословение, но услышала за спиной его шаги. «Погодите!» Я обернулась. «Как вы будете его называть?» «Он уже крещен под именем Барнабас?» «Нет, я имею в виду...» э, «Возможно, было бы лучше, если бы ваши соседи полагали, что он...» «Ваш кузен из деревни!» Я об этом раньше как-то не думала, о позорном пятне приемыша, как кое-кто называл таких детей. Начать жизнь с чистого листа, понимаете? Священник желал мне и ребенку добра. «Я над этим подумаю», — пообещала я. Я отошла назад, и отец к совье поднял руку, словно желая меня остановить. «Но нет». Он благословил меня крестным знамением. Когда я спускалась по лестнице, мои ноги подрагивали. На какое-то мгновение мне показалось, что я ошиблась дверью. Нет, это было наше родильное инфекционное отделение. Но вместо сестры Люк в палате находилась незнакомая сиделка, и она чем-то поила мэри урахили с ложки. А где сестра Люк? Незнакомая сиделка ответила. «Ушла передать сообщение». Маленькая Юнис лежала в своей колыбели, но вторая колыбель была пуста. У меня заколотилось сердце. «Его забрала сестра Люк», — прошептала мне Мэри орахили Я развернулась на каблуках. Выходит, монахиня намеревалась сама передать его на попечение ордену, просто чтобы досадить мне». Я пулей помчалась вниз по лестнице. Был ли еще какой-нибудь пункт больничного протокола, который я не нарушила? Я шагнула в сторону, пропуская двух мужчин с гробом, которые выходили из дверей. Судя по тому, как они его несли, гроб был легкий, значит, пустой. Я выбежала на холодный воздух и припустила по улице. Ночь была темная, безлунная, Я свернула за угол, потом еще раз. Меня кольнуло дурное предчувствие. Может быть, я забыла дорогу к дому матери и ребенка, вписанному в медкарту Honor White, или перепутала его с каким-то другим. Я замерла, скользя взглядом по шеренге еле заметных в темноте домов. Это оно — то высокое каменное здание на углу. Я заметила белое одеяние сестры Люк, которая семенила в направлении входа, с кожаной сумкой на плече и с небольшим свертком под мышкой. Я не стала ее окликать. Я берегла дыхание, чтобы ее догнать. Когда мои туфли затопали по мощенной дорожке за спиной монахини, она обернулась. Она была без маски, ее губы сжаты в ниточку, а единственный глаз вытаращен. «Сестра Пауэр, что это вы?» «Во имя всего святого тут делаете?» «А вы что тут делаете?» Она мотнула головой в сторону серого фасада. «Естественно, это самое подходящее место для ребенка, пока все не прояснится. Лучшее для него и для вас, для всех заинтересованных сторон». Я подошла ближе, и теперь меня от нее отделяли считанные дюймы. Я получила благословение у отца Ксавье. «Отдайте ребенка!» Но монахиня еще крепче обхватила спящего Барнабаса. «Честно говоря, сестра Пауэр, вы сейчас не в лучшей форме. Эта бедная девочка сегодня... Я знаю, это вас сильно расстроило. Брайди Суини!» Я выкрикнула это имя так громко, что спешащие люди обернулись на меня и добавила уже тише. «Одна из двадцати рабынь вашего монастыря». Монахиня открыла рот и тут же его закрыла. «Голодавшая», — говорила я, — «презираемая, всю свою жизнь знавшая издевательство и грубость. Брайди для вас была всего лишь грязной сиротой, бесплатной рабочей силой, и вы отнимали у нее все, что она зарабатывала. Скажите, когда вы отправили ее работать в мою палату», «Вам пришло в голову проверить, не больна ли она инфлюенцией?» Барнабас распахнул глазки и покосился на сумрачный город вокруг. «Да вы бредите!» — выдохнула сестра Люк. «Вы говорите, как помешанная! Какая связь между Брайди Брайдисуини и этим младенцем?» Я не знала, что ответить, но знала, что две их души каким-то образом спаяны. Одна, едва родившаяся, другая, ушедшая до срока. Они прожили на этой земле считанные часы, я не сомневалась. Между ними был заключен договор, и я осталась перед Брайди в долгу. «У меня есть разрешение священника. Отдайте его мне сейчас же». Пауза. Потом сестра Люк передала мне в руки завернутого в одеяльца Барнабаса и поставила к моим ногам сумку с детскими вещами ребенок жалобно хныкнул и осунула его под пелерину, чтобы уберечь от морозного ноябрьского воздуха. «И что вы людям скажете?» — спросила монахиня с холодком. Я не была обязана отвечать, но ответила, что он мой кузен из деревни. Она фыркнула. «Все же будут считать, что он ваш!» Я уловила ее язвительный намек. «А еще чего доброго решат, что отцом является ваш брат!» Добавила она со дела. Позор для семьи. Она об этом? Но потом мой гнев улетучился. Кто же станет позорить такого парня, как Тим, который не мог даже ответить? И я не стала тратить на нее свое красноречие. Подхватив сумку, зашагала по улице в обратную сторону. Я смотрела себе под ноги, на свои туфли, мерно опускавшиеся на камни мостовой, старалась ступать осторожно, чтобы не споткнуться и не выронить свою ношу. Что я делала? Несла домой слабенького младенца, чтобы огорошить брата, который не выносил ни шума, ни помех своему привычному образу жизни. Тим и так уж настрадался более чем достаточно. Какое право я имела втягивать его в собственную авантюру. Но он был ласковый парень, мысленно возражала я себе, и заботливый от природы, без всяких слов так чудесно обо мне заботился. И уж кто бы мог оказаться в столь странной ситуации с чужим младенцем, так это именно Тим. На меня обуревали и тревоги сугубо практического свойства. Я сойду с трамвая и всю дорогу до дома мне придется идти пешком. Я не могла сесть на велосипед с ребенком в руках. А что я ему скажу? Как вообще начну этот разговор, едва войдя в дом? Тим, ты не поверишь. Я встретила одну девушку. Тим, подожди, пока я все не расскажу. Это Барнабас Уайт. Я была не в состоянии убедить брата логикой или красноречием. Не было ли это мое состояние похоже на то, в каком оказался Тим, выбравшись из окопов и получив крещение кровью парня, которого он любил? Расскажу ли я когда-нибудь кому-то о том, что со мной приключилось, об этом горячечном или мечтательном сне последних трех дней? Если да, то этим человеком будет Тим» может быть, притихшие улицы города потому и выглядели такими чужими, что я показывала их Барнабасу. Среди нас появился необъявленный заранее незнакомец, посланец с далекой звезды, медлящий вынести свое суждение. «Дыши, дыши свежим воздухом, Барнабас», — шептала я в его покрытое пушком теме. «Потерпи немного, и мы будем дома». Уже недолго. Потом ляжем спать. А что еще нам делать ночью? Завтра мы проснемся и посмотрим. Ну, там мы посмотрим. И я понесла его по улицам, которые выглядели так, словно мир рухнул.